Януш приставил пистолет ему к затылку. Парень мгновенно сообразил, что от него требуется, содрал наушники и поднял руки вверх. — Повернись. — тут повиновался. И обнаружил нацеленный на себя ствол. На лице его не читалось ни малейшего страха. Он просто молча смотрел на Януша. В своем сером комбинезоне, с сапогах и каске он ходил на водолаза, из следующего морское дно. В руках он по-прежнему держал противный пульт и щуп. Вы...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 В шкафу хранились сапоги, комбинезоны, респираторы, какие-то металлические фляги. Парень пошел ближе. «Дайте я». Он выбрал два респиратора, обминавшие противогазы времен Первой мировой, только в дизайнерском исполнении. Затем вытащил пару сапог. «Обуйтесь». Парень казался невероятно невозмутимым и уверенным в себе. Януша прошиб холодный пот. «Почему он так себя ведет?» Может, от ловушка? Может, он успел уже включить сигнал тревоги, но он не стал ломать себе голову над этими вопросами. Выхода у него все равно не было. Приходилось доверить своему провожатому. Пока он одевался, парень спросил, «А что вы натворили-то? Тебе надо знать одно. Мне терять нечего. У тебя рация есть...» «Нет, тут есть узел связи, с которым можно звонить другие бригады. Ну, еще можно сообщение отправить вот с этого терминала. Оставишь его здесь». Тебя скоро хватится. Хотелось бы, но я тут одинокая крыса. Хожу, проверяю приборы, и надо, ремонтирую. Всем на меня наплевать. Правду, он говорит, реблифует. Узнать невозможно. Януш махнул пистолетом. Пошли. И они двинулись вглубь тоннеля. Каждый следующий проход был точной копией предыдущего. Януш обливался потом. В этих катакомбах стояла душная вонючая жара. Вскоре он понял странное поведение парня. Тот являл собой яркий пример Мономана. Работа была для него всем. С лабиринтами, которыми они шли, он составлял гигиные целы. Через короткое время парень заговорил. И потому уж болтал, не скрывая рта. Рассказывал о подземной системе канализации, об истории Марселя, о чуме, о холере. Я, ну, уж не слушал его. По трубам, тянувшимся на уровне их голов, сновали крысы. Виколида с названиями улиц, но он недостаточно хорошо знал Марсель, чтобы определить их местонахождение, и был вынужден слепо следовать за человеком-крысой, который шлепал спагами по влажно-чавкающей земле. Януш совершенно утратил представление о времени и пространстве. Изредка он задавал спутнику один и тот же вопрос. «Далеко еще?» Тот отвечал, что не очень, и продолжал свою лекцию по истории, и, в самом деле, чокнутый. Всего раз я уж заметил, что обстановка под землей изменилась. Вдруг стало больше крыс. Они сновали у них под ногами, взбирались одна на другую и карабкались к потолочным сводам. Их писк засил вокруг многолоса и эхо. — Лебомет, — пояснил парень, — тюрьма. Превосходный источник пищи, отбросов и тепла. я шел, высоко поднимая ноги и ступая на цыпочках. Дальше туннель расширился и превратился в темный канал, наполненный вязкой жижей. Теперь не пробирались по коленам в грязи. Это очистной резервуар, в котором собираются твердые фракции. Наденьте респиратор. Тут плохие испарения, они без запаха, поэтому и не ощущаем их, но они смертельно опасны. И они медленно продвигались вперед. вперёд. Янур слышал только звук собственного дыхания, усиленный респиратором. Во рту стоял привкус железа и резины. В свете неновых ламп на цревших стенах пресали их искажённые тень. Примерно через километр декорации снова изменились. Подземный водоём стал намного шире, и теперь шагали по узкой кромке вдоль него. Наконец, провожатой Януш снял с лица респиратора. «Ну, все, здесь же можно нормально дышать!» Януш глотнул первую порцию свежего воздуха, как утопающий, выбравшийся на берег. Сделал глубокий вдох и задал привычный вопрос. «Далеко еще?» Парень вместо ответа вытянул указательный палец. В конце туннеля пробивался неясный свет, не прямой, а отраженный от черной поверхности воды. Мелкие ромбики поблескивали, словно крупицы слюды. «Что там?» Парень вытащил связь ключей. «Солнце!» Януш договорился с парнем. У того была машина, припаркованная на стоянке станции очистки. Он пообещал подвести его до ближайшей деревни, после чего оба поклялись навсегда забыть о существовании друг друга. Без сказки и респиратора, вот его казалось загорелое, продубленное солнцем и ветром лицо. Должно быть, по выходным знаток подземных лабиринтов рыбачил на природе. Они стояли на утесе, возвышающемся над марсельским коллектором. Напротив, сколько хватало глаз, расстилалось под голубыми небесами море. Волны, разбиваясь от островки, выносили к берегу серебристая кружева пена. Вид отсюда открывался восхитительный. Картину портил только чудовищный запах. Заглянув вниз под утес, легко было обнаружить его источник. На самом дне бухточек кортью представляла собой отстойник. Крязно-желтую жижу, состоявшую из дерьма и мусора, разбавленную морской водой. Над этим мерзостным бульоном кружили тысячи чаек, прочно связав своё благоденствие с тоннами ежедневно пребывавших отбросов. «Вон моя кангу! Довезу тебя! И чао!» Януш улыбнулся. Ему понравилось, что парень перешел на «ты». Он сунул пистолет за пояс, решив довериться водолазу, вернее, грязи лазу. Откровенно говоря, он же устал от бдительности.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 почерневший костлявый труп, застывший в мученической позе, прислонённый спиной к скале и обративший мертвый взор к небу. По бокам от тела раскинулись огромные обугленные крылья в потеках растаявшего воска. Рядом валялись полузажжённые перья. Януш открыл полицейские рапорты, скрепленные степлером. Нарцельцы подошли к расследованию со всей серьезностью.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 То же самое и с поставщиками птичьих перьев, использованных убийцы, перья были гусиные. Они обзвонили все фермы, а также их клиентуру по всей Франции. То есть фирмы, специализирующиеся на выпуске подушек одеяла, а также одежды и предметов домашнего обихода. Они не нашли ровным счетом ничего, ни одного подозрительного покупателя, ни одного заказа, хоть чем-то выбивающегося из рутин в течение нескольких месяцев до убийства. Складывалось впечатление, что преступник самостоятельно изготавливал все атрибуты своих кошмарных постановок. Януша это обстоятельство немного успокоило. Оно означало, что он сам просто не мог все это повернуть, тем более не сознавая, что творит. «Ну вот», — подал голос его новый знакомый, — «мы в Кассисе. Что дальше?» «Продолжай пока. проедем еще немного». Янш открыл последнюю папку. В ней хранились материалы, связанные с единственным, если не считать, парой туристов, наткнувшихся на тело свидетелем по делу. Кристиан Бюйсон по прозвищу Жестянка. О нем Янш уже был наслышан. На полицейские продвинулись с дальше, чем они шампунь.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 Очень серьезно болен, его печень пожрал рак, развившийся после гепатита С, которому он заразился много лет назад. Полицейские получили эти сведения у Эрика Энежберга, добровольца, прибывшего из Ниццы и входящего в ассоциацию уличные врачи. И в последнем рапорте из этого следовал вполне логичный вывод. Скорее всего, крестьяна Бьюссона уже нет в живых. Он умер безымянным где-нибудь на больничной койке, от его и на улице, под картонным одеялом. найди ко мне телефон-автомат», — сказал он своему шоферу. «Доктор Эннешберг, я вас слушаю. С вами, — говорит, — майор Центрального полицейского управления города Бордо». «Чем могу служить?» Януш купил телефонную карту в компании с своим новым приятелем. Сейчас его телохранитель вышагивал туда-сюда перед кабиной, не совершая никаких подозрительных движений, не проявляя ни малейшего желания сбежать. Я хотел спросить вас об одном из ваших пациентов. Я имел в виду Кристиана Бьюисона, известного как Жестянка. Я уже ответил на все вопросы ваших коллег еще в декабре. В деле появились новые факты. убийц совершила еще одно преступление в нашем городе и... — Я звоню вам, потому что нам требуется дополнительная информация. На том конце провода повисло молчание. Пожалуй, Эннешберг не относился к числу поклонников полиции. Номер вам мобильного я уж нашел в протоколе беседы следователя с врачом. — Вы говорили, что летом лечили Кристиана Бьюзона? — Лечил. Это слишком громко сказано. В том состоянии, в каком он обратился ко мне. — Вот именно. — Моим коллегам... Так не удалось разыскать жестянку. И они пришли к выводу, что он умер, так сказать, оставшись анонимным. Но мне вот что подумалось. Может быть, вы принимали этого пациента уже после начала расследования? И... Да, я его принимал. У Януша прервалось дыхание. Он позвонил врачу на всякий случай для чистки совести. И вот рыбка клюнула. Когда именно? В начале января. Это было в Тулоне. Снова молчань. — казалось, врач колеблется. — В полиции меня просили сообщить, если он снова ко мне обратиться, но этого не сделал. — Почему? — Жестянко умирал. — Мне не хотелось, чтобы легавы я хочу сказать, ваши коллеги, понапрасну мочили его. Я уж изобразил сочувствие. — Я вас понимаю. — Не думаю, что вы меня понимаете. Крестьян не просто умирал, он пребывал в жутком страхе. Судя по всему, он видел нечто такое, что несло угрозу его жизни, хотя ваши коллеги просто отмахнулись от его свидетельства. Неужели он видел убийцу? Этого я не знаю. Знаю лишь, что с того самого дня он прятался, и это было ужасно. Он умирал, но вынужден был забиться в щель, как таракан. Вы положили его в больницу? Зачем? В его стадии применяется только симптоматическое лечение. Значит, он умер? Нет. Януш прижал к стеклу кулак. «Где он?» «В Ницце есть одно заведение. Я все устроил. С середины января он там. в Безопасности. Доживает свои последние дни». «Где он?» Януш сейчас же пожалел, что задал этот вопрос. А главное, что задал его в подобном тоне. «Не спросил, а заорал!» Врач не отвечал. «Что ж, он ведь сам признал, что именно этого и хотел избежать, чтобы полиция терзала...» Несчастного бедолагу на смертном отре. Против всяких ожиданий Эншберг вдруг сдался. Он у грешников Арбура в нице. А что это такое? Монарский орден — это старинное братство, существующее с XII века. Заботятся они у больных и умирающих. Я просил взять к себе жестянку. У них там что, своя больница? Нет... Просто помещение, где могут находиться больные. Они обеспечивают им необходимый уход. — По какому адресу? — Энншберг снова заколебался, но, сказав, а он же не мог остановиться на полдороге Объявил републик в Ницце. Не знаю, о чем вы хотите с ним говорить, но надеюсь, что это действительно важно. А больше всего надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к его состоянию. Спасибо, доктор. Поверьте, это чрезвычайно важно. Мы будем вести себя предельно тактично. Уже вешая трубку, он понял, что его блеф не пройдет незамеченным. Полиция Бордо и Марселли снова поднимет дело об убийстве кар. Среди ее сотрудников найдется хотя бы один, кто захочет еще раз переговорить с доктором Эриком Эншбергом, и он получит ту же информацию. Она из сидела, уставившись взглядом в запертую дверь. Сюда, в комиссариат, Марсель ее притащили силы Так буйно помешанного отволакивает в психушку. Ближе к трем часам, когда стало ясно, что Януш снова выскользнул у них из рук. Пусть того, беглеца засекли, на его поимку было брошено сразу несколько оперативных групп. Но он буквально испарился. Она из от злости прямо-таки озверела. Она стояла возле своей машины и колотила по ней ногами. Причем как фурия набросилась на парней, видевших януши и упустивших его. Сорвала с головы одного из них в куражку. У второго сдернула полицейский жетон и с кулаками полез на третьего. Ее разоружили. Надели на нее наручники и заперли в этом кабинете. Спасибо, что в кабинете, а не в коллега все-таки. Сейчас она больше не дергалась благодаря Алекса приняла ударную дозу, сразу две таблетки, которые заглотала жадностью наркоманки. Не успели они растаять у нее под языком, как на неё с снизошло спокойствие. Штиль после буль. Она сидела, положив руки на стол и откинув назад голову, и ждала вызова на ковер. А ведь день начался совсем неплохо. Майор Жан-Луи Кромье, возглавлявший группу по расследованию убийства Икара и руководивший поисками Януша, Принял ее вполне любезно, предоставил ее пользование кабинет, этот самый, где сейчас ее держали в записи и позволил ознакомиться со всеми материалами дела. Она не нашла в них ничего нового. кранье с подручными проделал хорошую работу, но уперся в тупик. Помешанный на мифологии убийца умел заметать следы. Мерсельским сыщикам не удалось отыскать ни одного свидетеля, ни считая какого-то бездомного алкаша но и тот, как в воду конул. С уликами тоже было не густо, кроме оставленных на месте преступления. Обломки дельтаплана, воск птичьи пеи. Зато по поводу почерка убийцы никаких сомнений не возникало. Речь шла об одном и том же человеке. Модус операнди, использование героина, символика мизансцены. Все указывало на то, что орудовал один и тот же маньяк. Она из обнаружила одно единственное расхождение. Нигде не говорилось, что содержание крови в теле Цветана на было ниже нормы. Она из запомнила эту деталь. У убитого Филиппа выкачали не один литр крови, хотя пока не нашла объяснение этому факту. Лонго сразу обратил внимание на необычайную бледность кожных покровов трупа. Но об экаре ничего определенного сказать было нельзя, тело слишком обгорело. Примерно в половине двенадцатого, просмотрев все предоставленные документы, она испозвонила паскаль Андре следственному судье и договорилась вместе поведать. Они как раз возвращались из ресторана, когда случилось невозможное. Януш удрал прямо у нее из-под носа, унеся в качестве трофея папку с материалами следствия. Ничего хуже и представить себе было нельзя. Второй раз за двое суток она упустила беглеца. Верса прав, ей следует наслаждаться зимним Марселем и гулять по пляжу, не вмешиваясь в серьезные дела. Она вскочила и встряхнулась. Комиссариат располагался в особняке XIX века. Она же находилась в здании современной постройки, примыкающем к памятнику архитектуры, в кабинете окнами, выходящими на собор-мажор. Эта большая церковь, возведенная из камня двух цветов, кремового и шоколадного, напоминала итальянский торт. Звоню мобильник, она вытерла слезы. Слезы! Безответственные дуры, утративши понятие о том, где она и зачем. Пора кончать со всей этой ерундой. Это диверса. Что вы еще там натворили? Вам же было сказано, что вы официально отстранены от расследования. Я поняла. Слишком поздно. Вы завязли по уши. В чем я завязла? Стоит вам где-нибудь появиться, как Януш спокойно сматывается. Комната закачалась перед глазами Анаис. Вы что, меня подозреваете? Не я! Сотрудники отдела внутренних расследований Вы привлекли их к себе серьезное внимание. У нее пересохло в горле. Против меня начато служебное расследование? Не знаю. Они мне только что звонили. Должны немедленно вернуться в Бордо. Вся эта история дорого ей обойдется. Гораздо дороже, нежели просто обида. Отдел внутренних расследований начнет рыться в ее жизни». Они поднимут материалы по Орлеану, разнюхают про ее методы на грани законности, установят, что у нее проблемы с психикой, Вытащит на свет божий скандал вокруг ее отца и его прошлого». В ушах снова звучал голос Доверса. Шеф сменил тон на более теплые сочувственный «Я окажу вам всю возможную поддержку, Анаис. Не принимайте все это слишком близко к сердцу. Вы так молоды. Идите в задницу». Она злобно нажала отбой. И в тот же миг заскрежетал ключ в замочной скважине. Кронье. Коренастый бородач, выглядевший скорее добродушным. На губах у него играла насмешливая улыбка, которую не могли скрыть сидеющие усы. «Здорово меня провели!» Он говорил ласково, но наисно стражилась, что у него на уме. «У меня не было выбора». «Почему же не было? Вы могли бы честно рассказать мне, как обстоит дело? И вы меня бы послушали?» я уверен что вам удалось бы убедить меня в своей правоте кронье придвинул к себе стул перевернул ее уселся заду наперед положив на спинку обе руки. что дальше в этом вопросе не было ни игра на иронии скорее доброжелательная усталость верните мне папку сделаем ак кара заявила она и дайте поработать над ней еще ночь зачем я выучил все материалы наизусть вы не найдете в них ничего нового я узнаю, что именно искал в них януш. Почему он пошел на такой риск, чтобы их раздобыть? Вломился в кабинет судьи. Я только что разговаривал с ней по телефону. Прокуратура грозится отстранить ее от расследования этого дела. Почему? Потому что там болтала с сотрудницей полиции, не имевшая официального доступа к расследованию. Потому что оставила открытым свой кабинет. Потому что хранила папку с делом в незапертом шкафу. Вот вам три причины. Выбирайте любую. Она истину минутку задумалась. Судья оказалась странной особой. Совместным обедом она действительно трещала, как сорока, не давая рта раскрыть, а теперь ей влетит. «Дайте мне дело», — повторила она, — на одну ночь. Ранья снова улыбнулся. Он смахивал на чуть потрепанного плюшевого мишку, в общем-то, симпатичного. «Этот ваш беглец, на что он способен? Он ищет убийцу. А разве он не убийца?» Я с самого начала не верила в его виновность. А как же отпечатки на вокзале в Бордо? Вся эта ложь, бегство, назовем это цепной реакцией. Ну, вы явно идете против потока. Дайте мне одну ночь, — возмолилась она, — заприте здесь, в этом кабинете, и завтра, разум, я скажу вам, куда отправился фрэр. Фрэр? Я хотел сказать, Януш. Майор вынул из кармана небольшой блокнот и пачку ксерокопий, положил все это перед Аналийсой. Неподалеку от здания суда, в жилом доме под лестницей, нашли рюкзак. В нем были личные вещи человека, которого мы ищем. Документы на имя фрера. Вы совершенно правы. Он ведет расследование. Кронье перевернул к серкопии так, чтобы она и смогла прочитать текст. Это отчет о вскрытии цвета Носокова. Понятия не имею, где он его раздобыл. Она протянула руку к блокноту, но Кронье тут же накрыла свои своей плюшевой лапой. Я пришлю вам полное досье по делу Икара, чтобы не нашли, о чем вы не догадались, все свои соображения сообщите мне. Позже вы уедете в Бордо и больше не приблизитесь к этому делу ни на шаг. Скажите еще спасибо, что я уговорил коллег не подавать на вас жалобы за нанесенные побои. Она, как заевший автомат, повторила, «Завтра утром я сообщу вам все, что узнаю, и уеду в Бордо». Ранее снял руку с блокнота и встал со стула. Ни тот, ни другая не верили в искренность и обещания.